Работающая девушка Марина скучала. Василий ел, время от времени по-хозяйски лапая ее. Он поглотил уже такое количество деликатесов, что оставалось совершенно непонятным, как это все помещается в один единственный желудок одного единственного человека. Сама Марина ела очень мало, заботливо оберегая свой главный и единственный источник существования – свою фигуру. Поэтому от скуки она оглядывала зал. Посетителей по-прежнему было совсем немного. Унылая толстая тетка в хорошо сшитом костюме грустно ела зеленый салат. Мужчина неопределенного возраста, одетый аккуратно и неброско, пил в самом дальнем углу после обеденной кофе, да еще две девушки болтали, попивая вино. Девушки были очень скромного вида, почти не накрашенные. На первый взгляд, или студентки престижного института, или сотрудницы солидной западной компании. У одной через плечо лежала толстая соломенная коса, другая, брюнетка, коротко пострижена. Одеты они были скромно, но дорого. Девица с косой наклонилась к своей собеседнице и что-то ей негромко сказала, стрельнув глазами в сторону Марины. Вторая посмотрела внимательно и отвернулась. Василий доел филе морского черта, вытер губы и повернулся к Марине. «Ну что, не пора еще к тебе?» «Еще полчасика», – протянула Марина, взглянув на часы. «Закажи себе еще что-нибудь, а я схожу, припудрю носик». «Ну-ну», – пробормотал Василий и помахал официанту. «На этот раз у Марины не было назначено встречи». Войдя в дамскую комнату, она подошла к зеркалу и придирчиво осмотрела свое лицо. Помада немного смазалась, и она достала из сумочки черный с золотом тюбик Шанели. Вдруг дверь за ее спиной приоткрылась, и в помещение вошла девица с косой. Встав за спиной Марины, она прошипела. «Ты дешевка долбаная! Что ты тут делаешь? Тут наша территория, и мы всяких вокзальных не потерпим!» Грубые выражения удивительно контрастировали с ее безупречным внешним видом и нежным, почти детским личиком. ну но, -ну, детка!» Марина обернулась и смирила коллегу долгим презрительным взглядом. «Я у тебя хлеб не отбиваю. Я тут совсем по-другому делу». «Ага, по-другому!» – вызверилась блондинка. «Видела я, как тебя этот жирный папик клапает. «Еще немножко и прямо на столе завалит. Эта точка наша с Оксаной, ясно? Чтобы через пять минут тебя здесь, шалава подзаборная, не было. А то морду располосуем, а задницу на шаверму пустим». «Тоже мне королева», — огрызнулась Марина. «Имею право за свои деньги, где хочу сидеть». «Вот как!» Девица поджала губы, перекинула косу через другое плечо и вышла из туалета. Громко цокая каблуками. Марина облегченно вздохнула, повернулась к зеркалу и продолжила доработку макияжа, в глубине души удивившись, что конкурентка так легко отступила. Однако дверь снова распахнулась, и на пороге туалета возник высокий, очень худой брюнет с художественной щетиной на щеках и застарелой меланхолией во взгляде. Мальчик, ты немножко ошибся дверью, проговорила Марина, не оборачиваясь. Это вообще-то женский туалет. Однако Брюнет, вместо того, чтобы с извинениями удалиться, в два шага подскочил к ней, схватил за шею и ткнул лицом в раковину. Затем он пустил холодную воду и прошипел. «Нет, детка, это ты ошиблась дверью. Здесь приличный ресторан, в котором работают только мои девочки, а дешевых шлюх вроде тебя и на порог не пускают». Холодная вода лилась за шиворот. Волосы слиплись в мокрый ком. Марина едва не захлебнулась. Она попробовала вывернуться, но брюнет нажал еще сильнее, ткнув лицом в фаянс раковины. «Скажи спасибо, что я тебя не в унитаз макнул!» Шипел он, пригнувшись к самому уху работающей девушки. «Все ж таки женщина!» «С детства не люблю женщина бежать. Но это мне не помешает снять с тебя скальп!» Если ты еще раз здесь появишься. И он свободной рукой вытащил из кармана опасную бритву, выбросил сверкающее лезвие и поднес к Марининой щеке. Чувствуешь? прошептал он, слегка нажав остро отточенным лезвием на кожу. По щеке потекла тонкая струйка крови. Дверь туалета приоткрылась. Показалась унылая тетка с салатом. Увидев происходящее, она мгновенно ретировалась, пробормотав. «Извините, я, кажется, ошиблась дверью. У нас закрытое мероприятие». Обернулся к ней сутенер, широко улыбнувшись. В коридоре тетка столкнулась со скромного вида мужчиной. Бросив мимолетный взгляд на то, что происходит в женском туалете, он гостеприимно распахнул перед ней дверь силуэтом мальчика. «Ты все поняла?» произнес сутенер, снова склонившись к Марине и облизнув узкие темные губы. Говорить Марина не могла, и она молча кивнула. «Даю тебе пять минут». Он выпрямился, разжал руку и бросил Марине бумажное полотенце. «Приведи себя в порядок! Все ж такие женщины!» Марина торопливо вытерла лицо, кое-как восстановила попорченный макияж и умчалась из ресторана даже не вернувшись за своим меховым жакетом. Конечно, она не довела до конца операцию с подругой Танькой, не вернула Василию ключи, но угрозы сутенера все еще звучали у нее в ушах, и она так перепугалась, что все остальные соображения отошли на второй план. Василий прождал ее 15 минут, потом полчаса. Потом он поднялся и заглянул в туалет. Убедившись, что новая знакомая бесследно исчезла, он испытал легкое недоумение, ведь она ничего от него не получила и даже оставила свой собственный меховой жакет. Неужели этого стоил бокал вина и тарелка французского сыра? Оставаясь в недоумении, он расплатился и покинул ресторан. Маринин жакет он оставил на вешалке. Не хватало еще с женой объясняться. И только доехав до своего дома и войдя в подъезд, он обнаружил пропажу ключей. Тут все его недоумение рассеялось, как утренний туман, и Василий понял, что его развели. Взбежав на третий этаж, он увидел открытую дверь своей квартиры и услышал доносившиеся оттуда крики. Распахнув дверь, ворвался внутрь. В коридоре его едва не сбило с ног какое-то стремительно мчащееся белобрысое существо. Василий не остановился, поскольку из спальни неслись оглушительные вопли. Он пробежал последние метры, распахнул дверь и увидел двух очень подозрительных мужчин самого уголовного вида. Еще в комнате была женщина, которая что-то разглядывала на супружеской кровати Василия. Поскольку она стояла к нему спиной, точнее, местом расположенным немного ниже, он не сразу ее узнал и выпалил, обращаясь в первую очередь к двум мужчинам. «Что здесь происходит?» «А ты кто такой?» Вызверился на него рослый мужик с огромными, как лопаты, руками. «То есть как кто?» – опешил Василий. «Я здесь живу! Я хозяин этой квартиры! А вы все кто такие?» «Милиция!» Мужик помахал перед носом Василия каким-то странным документом. Нижний край удостоверения украшала расплывчатая лиловая печать плавательный бассейн уи милиция «Что здесь делает милиция?» Василий снова обижал взглядом комнату, увидел царящий в ней разгром, вспомнил эффектную девушку Марину и пропавшие ключи и живо представил будущий разговор с женой. Тут его взгляд снова остановился на женщине возле кровати. На этот раз он присмотрелся к ней внимательнее, и та самая ее часть, которая расположена немного ниже спины, показалась ему удивительно знакомой. Впрочем, через секунду его опасения полностью подтвердились. Женщина выпрямилась во весь рост, повернулась к нему и завопила. «Это он! Держите его! Нет, я сама!» И она двинулась на Василия, скрежеща зубами и размахивая руками, как ветреная мельница, крыльями. «Галя!» – воскликнул Василий, отступая за спину одного из мужчин. «Галина, я все тебе объясню!» «Что интересно ты мне можешь объяснить?» Рычала та, легко отбрасывая в сторону растерявшегося милиционера и пытаясь вцепиться Василию в глотку. «На том свете чертям будешь объяснять! На водных процедурах!» Василий с неожиданной ловкостью перепрыгнул через кровать, выиграв несколько секунд, но потеряв возможность прорваться к двери. «Галина!» Попытался он вразумить жену. «Галина Евгеньевна, не делайте ничего непоправимого. Вы должны сначала выслушать меня, а потом уже принимать решение». «Слушать тебя?» Галина расхохоталась. «Я и так слишком долго тебя слушала. Ты, свинорыл, мало того, что от живой жены второй раз женился, ты меня еще и обворовал. Я тебя сейчас лично на куски разорву и буду в своем праве». «Все равно официально ты уже давно покойник. Я на тебя и свидетельство о смерти получила». «Защитите меня!» Завопил Василий, бросаясь к бравым капитанам. «Вы же сказали, что из милиции. Значит, вы должны меня защищать. Это ваш долг». «Не вмешивайтесь!» Прервала его Галина, отсекая дорогу к двери. «Это наше семейное дело. Мы уж с этим козлом как-нибудь без посторонних разберемся». «Петеримыч, чего делать-то?» Вздохнул Гудронов, отскакивая в сторону, чтобы не попасть под горячую руку Галины Ипатовой. «Смываться отсюда, от греха подальше!» Выдвинул Ананасов разумное предложение. Василий, проявляя подлинные чудеса ловкости, лавировал по комнате преследуемой женой. Не сводя с нее глаз, он упустил из виду второго противника и вдруг издал истошный вопль. Энни, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, подскочила и вцепилась сквозь брюки в его зад. «Так его, Энни, девочка!» радостно закричала Галина. «Откуси ему все под самый корень!» «Только не это!» взвыл Василий, пытаясь сбросить кусачую собачонку. «Раньше надо было думать!» выпалила Галина, форсируя кровать и подбираясь к блудному мужу. не молодец! Не отпускай его! Вдвоем с тобой мы его скрутим!» И в это мгновение из распахнутых дверей донесся мощный басистый голос. «Кому сдавать-то?» На пороге спальни стояло крупное существо женского пола с огромными руками и ногами и печальными коровьими глазами на добродушном круглом лице. Впрочем, сейчас это лицо трудно было назвать добродушным. Скорее, оно было решительным и даже героическим. В правой руке крупного существа извивалось что-то мелкое, визгливое и белобрысое.